Глава 11. Как принять судьбу? Тяжело, когда близкие причиняют боль. Но когда боль приходит от того, что происходит вокруг нас, когда мы сталкиваемся с событиями, которые не можем контролировать, эта боль становится еще более невыносимой. Я могу задаваться вопросами, почему это происходит, или как мне быть. Но на самом деле, когда я погружаюсь в мысли об этом, то чувствую раздражение и бессилие. Может, не стоило об этом упоминать, но, возможно, и вы испытываете подобные чувства. Я надеялась, что смогу взять хотя бы небольшую передышку перед тем, как меня снова настигнут проблемы. Но на прошлой неделе кое-что произошло. У нас большая семья, и все активно участвуют в жизни друг друга, что неизбежно приводит к различным ситуациям. Обычно мне удается спокойно улаживать их, но на этот раз произошла ситуация, на которую я не могла не отреагировать. Мои родственники решили вложиться в новый бизнес. Все были в восторге от этой идеи, а я была против. Как всегда, мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, что именно я чувствую. И хотя я не могла точно указать причину, эта ситуация ужасно меня пугала. Я видела впереди только надвигающуюся катастрофу. Она не стала бы фатальной, но каждый раз, когда мои родственники обсуждали свою идею, мне казалось, что она угрожает мне лично, поскольку все почему-то решили, что я с готовностью вложусь в проект вместе с ними. Я была уверена, что ситуация разрешится сама собой, и проект не удастся реализовать. Подумала, что если буду настаивать на своем, все рассосется само собой, и мне не придется в этом участвовать. С самого начала я была против этой идеи. Я понимала, почему это может оказаться не очень хорошим вложением, и сразу выразила свои опасения. Даже составила список всех возможных проблем, которые нужно было бы решить, чтобы я согласилась участвовать. Не было ни малейших сомнений. Либо ситуация изменится, либо проблемы, которые неизбежно возникнут, заставят всех пересмотреть свои планы. Я была уверена, что все получится именно так, как я себе представляю. Но все пошло иначе. Вместо того, чтобы остановиться, двери, казалось, открывались одна за другой. Ничто иное, как высшие силы, только эффект, совершенно противоположный тому, что я ожидала. И вместо того, чтобы увидеть препятствия, которые подтвердили бы мои опасения, я ощущала, как все обстоятельства складываются в пользу этого бизнеса. Моя семья становилась все более уверенной и довольной, а я все больше закрывалась в себе. Я пыталась найти что-то хорошее в происходящем, старалась убедить себя, что мои родственники — опытные бизнесмены и умные люди. Напоминала себе, что не каждый страх предвещает конец. Но как бы ни старалась, я не могла избавиться от мыслей, что иногда худшие сценарии действительно сбываются. Неужели это не подтвердили все те сложности, которые я пережила? Почему вы, люди, меня не слушаете? Меня охватила тревога. Затем она превратилась в злость, и я все больше погружалась во мрак. Каждый новый виток, каждое решение проблемы просто разрывали меня изнутри. А потом, наконец, слова стали реальностью. Все, чего я боялась, начало происходить наяву. Мне хотелось не просто устроить бойкот своей семье, но и на некоторое время вовсе перестать общаться с этим миром. Я видела только неизбежно наступающий хаос. Хотелось бы мне сказать, что я проявила зрелость, спокойно поговорила с каждым, чтобы найти решение, которое устроит всех. Но этого не было. Я дулась. Оставляла комментарии, которые однозначно давали понять, что я не согласна с тем, что происходит. Мне казалось, мои страхи никого не волнуют. Я кричала, чтобы меня услышали. С силой хлопала дверцами шкафов и просто дверями. Во мне зрела злость. И я не могла перестать повторять про себя «я же вам говорила», чтобы выплеснуть это, когда ситуация выйдет из-под контроля. Я села за свой дневник и написала в нем «непонимание». И тут же в моих мыслях всплыла фраза «это финансовое вложение — ответ на твои мольбы». Что? Как это вообще возможно? Не может быть, чтобы происходящее стало ответом на мои просьбы. Я отказывалась в это верить но не могла просто проигнорировать это утверждение. Теперь каждый раз, когда мы обсуждали это вложение, в голове звучало одно и то же. Это ответ на твои мольбы. И вот уже больше недели я живу с этой мыслью. Она пугает меня. В основном в хорошем смысле. Но также задевает в том месте, которое до сих пор остается для меня особенно уязвимым. Место, где я должна доверять жизненным процессам, даже когда не понимаю, что происходит. Когда мне не ясно, почему все развивается именно так, а не иначе. Я не могу увидеть, как это все может быть частью чего-то большего, но, возможно, именно с этого и стоит начать. Может быть, это и есть первый шаг к тому, чтобы довериться судьбе. Дело не в том, что кто-то обидел меня или обманул мое доверие. Проблема в том, что не произошло того, на что я рассчитывала. Или же случилось нечто такое, чего я не могу понять. Тогда мне становится трудно доверять Богу. Когда в отношениях с людьми возникает недоверие, это может навести на странные мысли. Кто еще в моем окружении не рассказывает мне всю историю? Даже маленькая искорка сомнения может вырасти полноценное подозрение, которое затем проникает в каждый уголок ваших отношений, включая отношения с Богом. Может, Это тот момент моего исцеления, когда я начинаю задаваться вопросом, что если я ошибалась, о котором шла речь в предыдущей главе, и пытаюсь применить его к своей текущей ситуации. Вот уже неделю я пытаюсь молиться и услышать ответ на мои просьбы, заметить какой-то знак. Мой разум продолжает сопротивляться, излучая тревогу и сомнения. Но читая о том, как важна правильная интерпретация событий в нашей жизни, я была потрясена, и в хорошем смысле. Это ощущение оказалось настолько важным, что я решила поделиться им с вами. Доверие в отношениях строится отчасти на коммуникации, и, возможно, более честная и глубокая молитва должна сыграть важную роль в том, чтобы я могла научиться доверять судьбе более осознанно. Я молюсь, сколько себя помню, но мне редко приходило в голову, Рассматривать каждый день, каждый момент как часть ответа на мои просьбы. Обычно, когда я формулирую свой запрос, то фокусируюсь на том, чего надеюсь достичь, а не на том, что уже было сделано или происходит прямо сейчас. Причина, по которой я не умею воспринимать текущие события как ответы на свои запросы, заключается в том, что они часто, возможно, даже всегда, не соответствуют моим ожиданиям. Ответы на мои просьбы выглядят совершенно иначе, чем я их себе представляла. И вот что мешает мне по-настоящему довериться и поверить в лучшее — неизвестность и неопределенность. Иногда я воспринимаю свои просьбы как нечто не слишком серьезное, желания, которые приятно высказывать, но в глубине души я понимаю, что вряд ли они будут удовлетворены. Это похоже на то, как если бы я бросала монетку в фонтан, или загадывала желание, задувая свечи на праздничном торте. Я продолжаю это делать, но не жду особых изменений. Еще иногда мне кажется, что запрос словно заказ на маркетплейсе. Хочется, чтобы результат моей молитвы соответствовал моим ожиданиям и доставлялся как можно быстрее. Если ответ приходит быстро, я чувствую, что существует некая особая связь, потому что он совпал с моими ожиданиями. Но если это происходит так, то становится очевидным, что в этом есть что-то слишком обыденное и предсказуемое. Тогда мои просьбы становятся как заказы, которые я размещаю, а ответы как товары с маркетплейса, от какого-то неизвестного поставщика, о котором я не вспоминаю, пока не закажу что-то еще. Прося, я ожидала слишком малого от жизни и слишком многого от самой себя. Я полагала, что мир и его законы должны соответствовать тому, как я их вижу, и что все, что мне нужно, это получить подтверждение своих мыслей и желаний. Я думала, что результаты должны быть простыми и ясными, как если бы реальность была предназначена именно для того, чтобы воплощать в жизнь мои представления. Но я хочу это изменить. Я хочу подходить к этому процессу с открытым сердцем и без предположения о том, как должно быть. Хочу смотреть на происходящее с пониманием, что каждый момент — это часть гораздо большего плана. Да, люди могут создавать хаос, который не имеет отношения к высшей справедливости. Да, мир полон несправедливости и разрушений, которые проникают в мою реальность. Но, несмотря на все это, в каждом моменте есть нечто большее. Оно присутствует, даже если я не всегда могу это понять. Я должна сознательно искать этот смысл, видеть его и признавать. Когда мы размышляем о том, чего просим каждый день, важно помнить, что жизненно важное — это не всегда то, что мы ждем прямо сейчас. Простой пример — хлеб насущный. Мы привыкли думать о нем как о чем-то очевидном, но на самом деле этот хлеб может принимать различные формы. Он может быть чем-то простым и доступным, а может чем-то совершенно необычным, что требует от нас нового взгляда. В реальности этот необходимый нам хлеб может быть совсем не хлебом. Но если он не выглядит так, как мы его себе представляем, это не значит, что он не является тем необходимым. Мы не всегда видим всю картину. И, возможно, это то, что мне еще предстоит осознать. Иногда, чтобы понять, что передо мной, нужно довериться большему, чем я могу постигнуть сейчас. Порой мы не понимаем, чего действительно нам не хватает. Мы ощущаем пустоту, естественно пытаемся заполнить ее тем, что, как полагаем, нам нужно. Но наша жизнь часто выглядит как набор разрозненных фрагментов головоломки. Мы медленно собираем их, шаг за шагом, пытаясь понять, как их соединить, но полной картины все равно не видим. И потому не всегда можем точно понять, что именно нам не хватает, что действительно нам нужно. Но есть высшая справедливость, Она не знает ни сомнений, ни страха перед недостающим и порой позволяет нам испытывать нехватку, чтобы не заставлять нас собирать все в одиночку. Она знает, каких фрагментов не хватает и приносит их в нашу жизнь тогда, когда они действительно нужны. Вы можете сказать, Лиза, то, что я вижу перед собой, ужасно и не вызывает у меня ни малейшего желания довериться судьбе. Это заставляет меня сомневаться. И я вас понимаю. Я думаю о своих подругах, о которых рассказывала в предыдущей главе. Одна из них сейчас сидит у койки своей дочери в больнице, слушая душераздирающие новости от врача. Другая сегодня вечером ляжет в постели одна, потому что ее бывший муж сейчас с другой женщиной. А третья по-прежнему застряла в эмоциональной тревоге и не может из нее выбраться. Я представляю, как они говорят мне. «Я просто хочу, чтобы моя дочь выздоровела» чтобы мой муж вернулся домой, чтобы моя тревожность исчезла. Я просто хочу, чтобы мой хлеб насущный был тем, что я жду от жизни, ведь это справедливо. Я знаю, друг мой, то, что я вижу своими глазами, иногда вызывает у меня такие же чувства. Иногда это даже более масштабные испытания, чем та история с семейным бизнесом. Трудные моменты, которые все еще заставляют меня плакать. Но если высшая справедливость не дает нам то, что мы ждем прямо сейчас, возможно, есть что-то, что мы не видим. И хотя мы можем увидеть это со временем, а можем и не увидеть никогда, важно помнить одно. То, что приходит к нам, часть чего-то большего. Даже если оно не соответствует нашим ожиданиям. Даже если оно выглядит не так, как мы надеялись. Даже если мы не согласны с этим в моменте мы не обязаны понимать все, чтобы доверять этому». Клайв Стейплс-Льюис однажды создал прекрасную метафору, которая приходит мне на ум, когда я не понимаю, что происходит в моей жизни. Он предложил представить себя домом, в котором Бог затеял ремонт. «Мы думаем, что знаем, что нужно делать, как обновить кое-что, слегка улучшить, а он вдруг начинает сносить стены. Это пугает нас». Этот процесс причиняет боль. Но, возможно, его взгляд на ситуацию отличается от того, что мы видим. Вы думали, что вас собирались переделать в хорошенький маленький коттедж. Но он сооружает дворец и намерен поселиться во дворце сам. Мы видим коттедж. Он видит дворец. Мы — разрушение. Он — строительство. Мы видим лишь то, что можем представить. А нам дается то, чего мы не можем даже вообразить. Это не то, что мы хотели. Это лучше. Поэтому просите о том, о чем вы можете просить. Просите о том, что вам действительно нужно. Позвольте себе произнести все молитвы и пусть слезы катятся по вашим щекам, смешиваясь с хлипами, требованиями, разочарованиями и сомнениями, но всегда с надеждой. Позвольте этим эмоциям быть частью пути, но когда они утихнут, Постарайтесь увидеть ситуацию с другой стороны. Иногда ответы на наши вопросы приходят не так, как мы ожидали, и это тоже часть процесса, которому нужно довериться. Находите силы и уверенность в том, что происходит, даже если вам не всегда удается это понять. Справедливость заключается не в том, чтобы мир всегда соответствовал нашим ожиданиям или желаниям. Наоборот, истинная уверенность в том, что мы живем свою жизнь, приходит тогда, когда наши мысли и действия начинают согласовываться с тем, что происходит вокруг нас, даже если это не совсем то, что мы планировали. С течением времени мы начинаем понимать, что не всегда то, что кажется нам сложным или разочаровывающим, является плохим. Иногда это, наоборот, путь к чему-то большему. И, возможно, именно в эти моменты, когда все не так, как мы хотели, мы открываем для себя силу принятия. Я назвала эту главу «Как принять судьбу», потому что в моменты глубоких обид наши сердца с легкостью ошибаются, уверяя себя, что виноват именно мир вокруг или какая-то высшая сила. Например, когда мы искренне верим, что просили о том, что важно и правильно, будь то спасение близких или предотвращение трагедии, но этого не происходит. Мы не будем обвинять мир или проклинать судьбу, но в такие моменты Вполне возможно почувствовать себя преданными, разочарованными или даже сомневаться в том, что нас любят и ценят. Когда мир наполняется болью, а трагедии обрушиваются на нас, можно понять, почему мы теряемся, рыдаем, проклинаем обстоятельства и прокручиваем в голове вопросы, которые, кажется, невозможно разрешить. Мы переживаем моменты, когда несправедливость кажется невыносимой, когда эмоции накрывают с головой, и сердце переполняет горечь. Но проблема возникает, когда мы начинаем делать выводы, основываясь исключительно на этом восприятии. Мы склонны судить о том, что происходит, через призму текущего страха и боли. Но важно помнить, что наш взгляд, даже самый искренний, не охватывает всей картины. И, возможно, многое из того, что мы видим сейчас, будет понятно позже. Мы видим лишь то, что можем представить а нам дается то, чего мы не можем даже вообразить. То, что мы видим сегодня, это лишь часть более широкой картины. Наши мысли ограничены, и если мы не способны понять все, что происходит в самые хорошие моменты, то тем более не сможем понять все в худшие дни. Иногда нам кажется, что мы видим причину и следствие, но наше восприятие не всегда отражает полную реальность. В одном из своих посланий Апостол Павел призывал разрушать ложные идеи и мнения, которые могут подрывать наше понимание справедливости и добра. Он говорил, что наше оружие для борьбы с этими разрушительными мыслями не в силе, а в истинной силе, которая приходит от высшего разума. Это важно, потому что наш разум легко обмануть. Мы живем с открытыми глазами, наблюдая добро и зло, но как бы это ни было горько, Грех заставляет нас верить, что только это и есть вся реальность. Мы видим мир, ограниченный нашими чувствами и пониманием, и из-за этого часто не можем воспринимать всей глубины происходящего. Когда я говорю, что не вижу ответов на свои запросы, на самом деле это значит, что я чувствую разочарование, потому что не получаю того, что мне хотелось бы. Чем чаще я думаю о высших силах, тем больше хочу взять этот контроль в свои руки. Мы стремимся контролировать то, чему не доверяем. И я осознаю, что, возможно, ошибочно приписала судьбе те обиды и разочарования, которые на самом деле были вызваны людьми. Это объясняет, почему я плачу, чувствую себя подавленной и задаюсь вопросами. Иногда люди скрывают свои истинные намерения. Порой они лгут, и их цели не самые благие. И хотя это вполне естественно для людей, я считаю, что в жизни есть нечто большее, что не поддается этим слабостям. То, что в определенные моменты кажется для меня источником добра и надежды, это не просто случайность. Это то, что помогает мне двигаться вперед, преодолевая сомнения и боль. Переживая все, о чем я говорила в начале, я понимаю, что мне нужно научиться воспринимать происходящее как возможность как шанс на что-то хорошее, даже если ситуация изначально кажется несправедливой или болезненной. Не потому, что каждый момент моей жизни это какой-то заранее предначертанный план, а потому, что, оглядываясь назад, я вижу, как каждое испытание, даже самое тяжелое, привело меня к важным переменам. Может, нам просто нужно время, чтобы осознать, что даже в самых сложных ситуациях есть шанс увидеть что-то хорошее. Вспоминая то, что происходило в моей жизни, я начинаю лучше понимать, как важно не впадать в крайности. Чаще всего сомнения это не противоположность веры. Вера, скорее, связана с тем, чтобы не терять способности быть открытым к переменам, не зацикливаться на однозначных ответах. Я вспоминаю свою уверенность в том, что все будет по-моему, особенно в отношениях с артом. Помните наш поход в церковь в предыдущей главе? о том, как я думала, что если Арт не реагирует на молитву или не понимает моих чувств, то это знак, что все потеряно. Я была уверена, что его чувства ко мне отошли на второй план, что ему не важна ни я, ни наши отношения. Я так часто ошибалась, зацикливаясь на этом. Оглядываясь назад, я понимаю, как много неверных убеждений у меня было, и в этом заключалась моя ошибка. Тогда Арт не был доволен своей жизнью. Сейчас он называет это время кошмаром. Мы оба переживали сложный этап, и теперь я понимаю, как важно видеть моменты, которые я раньше не замечала. В каждой ситуации были ответы, даже если я не всегда их понимала. Каждый день приносил что-то важное, что могло изменить нашу жизнь, даже если я не осознавала этого. Не нужно искать виноватых. Мы не всегда можем понять, что происходит в моменте, и это нормально. Временами мы зацикливаемся на том, что теряем, на боли и обиде, забывая, что в жизни все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это часто заставляет нас думать, что ситуация безвыходная. Я поняла, что не понимала всего, что происходило в тот момент. Мы не всегда видим картину целиком. Но это не значит, что ее нет. И хотя тогда мне было тяжело, я осознаю, что в любом случае я не оставалась одна. Каждый день у меня были силы идти дальше, даже если я их не замечала. Каждая ситуация дает нам ответы на наши запросы, даже если мы не всегда понимаем их. Сегодня я смотрю на свою жизнь через новую призму. Я начинаю понимать, что каждая сложная ситуация — это шанс что-то изменить и учиться. Это часть большого пути, и хотя я еще не знаю, как все сложится, я верю, что в итоге это принесет что-то хорошее. Мне просто нужно продолжать видеть лучшее в жизни, несмотря на все испытания.